Леминг все еще вспоминал об этой ужасной минуте. Но тогда, в 1929 году, он никак не проявил своего разочарования. Он знал себе цену. Это придавало ему сил и позволяло оставаться внешне невозмутимым. После этого он написал для научного журнала «Экспериментальная патология» статью о пенициллине. Его первая работа на эту тему — шедевр по своей ясности, сжатости и точности. На нескольких страницах он излагает все факты, отдает должное старания Мридли выделить чистое вещество, доказывает, что раз пенициллин растворяется в абсолютном спирте, значит это не фермент и не белок. Он утверждает, что это вещество можно безопасно вводить в кровь, что оно эффективнее любого другого антисептика и могло бы быть использовано для лечения инфицированных участков, что он сейчас изучает его действия при гнойных инфекциях. В заключении он повторяет основные положения, и в частности, первое определенный вид пенициллиума вырабатывает на питательной среде мощное антибактериальное вещество. Пенициллин в огромных дозах не токсичен для животных и не вызывает у них явления раздражения. Восьмое. В качестве эффективного антисептика предлагается применять его как наружное средство или для обкалывания участка, инфицированного микробами, чувствительными к пенициллину. Это заключение вызвало первую и, пожалуй, единственную размолвку между Флемингом и его учителем. Райт, прежде чем дать разрешение напечатать статью, прочел ее, Это разрешение на выпуск в свет было принято в отделении и потребовало изъятия восьмого параграфа. Ведь Райт неоднократно утверждал, что действенны только естественные защитные силы организма и вакцины. И разве они с Флемингом не установили, что антисептики — это враги? Но Флеминг, осторожный Флеминг, взвешивавший каждое слово, прежде чем его произнести, Флеминг, который наивысшей похвалой бактериологу считал слова, сказанные им позже о Жюле Борде, в те времена излагались чудесные теории, на часто без солидной научной основы. Борде, тогда еще молодой ученый, стал работать не над изобретением новых теорий, а над накоплением фактов. Тот самый Флеминг упорно держался за свои наблюдения. И восьмой параграф остался в статье, которая появилась в июне 1929 года. В ожидании, когда врачи и хирурги больницы дадут ему возможность испытать свой пенициллин на больных, результаты этих опытов он напечатал в 1931-1932 годах, Флеминг закончил свою работу над стафилококками. Несколько позже он вернулся к этой теме в связи с с Бандебергской катастрофой. В Австралии в 1929 году в Бандеберге, Квинсленд, детям сделали противодифтерийную прививку, и 12 из них через 34 часа умерли. Вакцина оказалась загрязненной, очень вирулентным стафилококком. Тем временем, один из лучших в Англии химиков, профессор Гарольд Райстрик, преподававший биохимию в Институте тропических заболеваний и гигиены, заинтересовался веществами, выделяемыми плесенями, и в частности пенициллином. К нему присоединились бактериолог Ловелл и молодой химик Клеттербук. Они получили штаммы от самого Флеминга и из Листеровского института. Группа Райстрика вырастила пенициллиум не на бульоне, а на синтетической среде. Клеттербук, ассистент Райстрика, Исследовал фильтрат с биохимической точки зрения, ловил с бактериологической. Райстрик выделил желтый пигмент, который окрашивал жидкость, и доказал, что этот пигмент не содержит антибактериального вещества. Целью, естественно, было выделить само вещество. Райстрик добился получения пенициллина, растворенного в эфире. Он надеялся, что, выпарив эфир, получит чистый пенициллин. Но во время этой операции нестойкий пенициллин, как всегда, исчезал. Активность же самого фильтрата с каждой неделей становилась все меньшей, и в конце концов он полностью потерял свою силу. Успех каждой научной работы зависит и от человеческих судеб. Райстрик хотел продолжать исследование пенициллина, но во время несчастного случая погиб миколог группы.